Совсем скоро я поняла, что бежать больше нет сил. Последние сто метров я устало шла, еле переставляя ноги, казавшиеся ватными. Пот валил с меня градом, дыхание часто прерывалось, и тогда я начинала судорожно кашлять. Наверное, я выстудила все кишки, так как бежала с открытым ртом. В горле все сипело и хрипело, одежда была горячей, видимо, от меня даже шел пар. Проклиная свою забывчивость и беспечность, но надо же, оставила телефон в машине. Я наконец-то доплелась до речки, подошла к жигулям, сунула руку в карман, потом в другой. Ключей от машины нигде не было. Я беспомощно посмотрела по сторонам. Нет. Вероятно, я посеяла ключи где-нибудь в поле, когда падала, или у того страшного черного дома, где мучили Дашку, еще раз обыскав карманы и, в растерянности оглянувшись вокруг, Я поняла, что позвонить мне не удастся. Машину мне не открыть. Если я стану ломать замок вручную, хотя об этом и думать нечего, у меня никаких железок под рукой нет, то машина начнет беспрерывно орать. А тогда Антон и Анька услышат сигнализацию и прибегут сюда. А я даже не смогу завести мотор. Да что там завести? У меня ведь чертова секретка на педалях. А открывашка к ней осталась на потерянной связке ключей. Вот где ужас-то. Выходит, что я даже не могу разбить окно. Хотя я никогда не пробовала бить окна в машинах, меня тут же вычислят и догонят. У них «Мерседес», а у меня ноги подгибаются от усталости и нервов. Я села в бессильном отчаянии прямо на землю рядом с машиной и заревела. В голову не шла ни одна мысль. Я только знала, что Дашке нужно как-то помочь. Но как? Внезапно я услышала, что у меня в машине наяривает мобильный. Я вскочила, заметалась вокруг автомобиля и снова зарыдала. Наверняка меня разыскивает Димка или Маргоша, а может быть даже сам Соловьев. А я знаю, кто преступники и где они, но ничего не могу сказать, как собака. Тем временем телефон еще раз всхлипнул и умолк. Я опять горько расплакалась. Но вскоре опомнилась. Слезами горю не помочь. Это я знала из детства. Только лицо опухнет, да и голова заболит. Надо что-то делать. А что? Ближайшее село Зайчатинка было расположено километров двух-трех отсюда. Идти к нему нужно по безлюдной дороге, с двух сторон окруженной густым лесом. Страшновато, конечно, но нужно. Хотя, если подумать как следует, где гарантии, что там кто-то живет? Судя по всему, это тоже какая-то деревня для дачников. Наверное, все старожилы давно повымирали, а их дети и внуки, разумеется, давно перебрались в Москву и сюда наезжают только летом. Кому охота из теплой уютной московской квартиры перемещаться сюда в холод, сырость и грязищу, а летом тепло, грибы, ягоды и все такое, шашлычки, и барбекю. Господи, о чем я только думаю, укорила я себя. Там дашку мучают, а я. Неожиданно ноги сами развернули мое распаренное туловище и опять погнали в Кучкино. Стараясь пройти открытый участок до деревни как можно быстрее, я окончательно выбилась из сил и, тяжело дыша, подошла к первому дому. Мерседес Тушары все еще стоял у забора Антона и был хорошо виден издалека. Я, боясь нарваться на Антона и Ляньку, опять поковыляла обходным путем по полю вокруг деревни. Проникла старой тропой к черному домишке, обошла его вокруг и снова прислушалась. В доме крепко ругались двое. О чем они орали друг другу, понять было невозможно из-за постоянной нецензурной речи. Внезапно стало тихо-тихо, я даже услышала стук собственного сердца. Вдруг тишину оборвал приторно ласковый голос туши. Она, видимо, попыталась говорить голосом Дашки. — Алло, Егор Тимофеевич, это Дарья Слепянская. Ну так как, вы готовы расстаться с еще одной суммой? Видимо, Егор Тимофеевич, справедливо пылая гневом, не был готов расстаться с еще одной суммой и стал орать на ту шару, потому что она сменила тактику и стала приторно-ласково сюсюкать. Напрасно вы так нервничаете, Егор Тимофеевич, все не так уж плохо. У меня остался всего только один диск, можете не волноваться, копии нет и не будет. Но на нем такая прекрасная информация о вас и о вашем разлюбезном преемничке Селькове. Журналисты будут просто в восторге. «Ну что вы, право, так кричите, как потерпевший?» – нагло продолжила Анька. «Все не так уж и плохо складывается для вас. Я вот не пойму, что вы жадничаете-то? Неужели за собственное спокойствие вам трудно заплатить? Это ведь для вас такая смешная сумма. Если у вас на данный момент таких денег нет, возьмите Усилькова. Он, наверное, уже накопил, ракетируя автовладельцев. А что? Ну вот уже лучше. Когда?» Видимо, Купцов сказал ей что-то не очень приятное, потому что Анька растерялась. Как это сначала диск? А где у меня гарантия, что вы меня не обманете? Ну хорошо, хорошо, не кричите. Давайте сделаем так. Я кладу диск в камеру хранения на Курском вокзале, потом шлю вам смс в которой сообщаю номер ячейки. Вы параллельно с моими действиями делаете еще один денежный вклад. И получаете ключ от ячейки, но только после того, как перечислите деньги. Вы же прекрасно знаете, что меня легко найти. Как же я возьму деньги в банке, незамеченные вашими людьми? Значит так, через пять минут я вам перезваниваю, сообщаю, куда перечислить деньги. Ладненько, договорились. «Ну что?» Услышала я голос Антона, показавшийся мне каким-то напряженным и чересчур зловещим. Все в шоколаде он согласен, только уж извини, Антошенька, но я укажу свое имя для перечисления. Тебе нет доверия больше. Ты такой жад. Договорить она не успела. Послышался удар, потом стук падающего тела. Еле дыша от ужаса, Я попыталась было поглядеть в уголок окошка, но ничего не увидела, сколько не всматривалась. В доме воцарилась мертвая тишина. Что произошло там у этих жадных монстров? Я вытягивала шею, прислушиваясь. Внезапно сильный тычок в спину свалил меня с ног. Вскрикнув, я упала, больно ударившись об угол дома плечом. Обернувшись и машинально потирая ушибленное плечо, я увидела, что передо мной, расставив ноги, стоит Антон. Лицо его скривилось в нехорошей ухмылке, левый глаз дергался, и я поняла, что мои дела плохи. — Ты что же это, голуба? — зашипел он. — Следишь за нами? И он прибольно двинул мне ногой по бедру. Меня никто никогда не бил в жизни, поэтому я лишь ошалело посмотрела на него, но речь от ужаса происходящего отнялась. Даже слезы высохли. «А ты все-таки, Яна, оказалась большей дурой, чем я предполагал», добавил Антон вдруг совершенно безлобно. «Жила бы себе и жила. Никто тебя не трогал. Нет, тебе обязательно нужно было влезть в это поганое дело. Ну что ж, теперь я за твою жизнь и ломаного гроша не дам», резюмировал он. От него сильно разило спиртным, наверное, хлебнул водки, что мы привезли с Маргошей. Поскольку я не подавала никаких признаков жизни и в диалог не вступала, а только глядела на него остекленевшим взором, Антон схватил меня за шиворот и поволок в дом. Я тупо перебирала ногами, понимая, что если стану сопротивляться, то он меня, скорее всего, вообще прибьет тут. Ужас, сковавший меня при внезапном появлении Антона в момент прослушки, не проходил. Похоже, я потеряла способность не только разговаривать, но и мыслить. Втащив меня в довольно большую, пахнущую сыростью и затклостью комнату, Антон швырнул меня на пол и тут же связал мне веревкой руки, ноги, а в рот засунул какую-то грязную тряпку. Потом он снова, схватив меня за шиворот, подтащил мое тело к стене и придал мне позу сидящего человека. Я огляделась по сторонам. То, что я увидела, испугало меня настолько, что я почти лишилась сознания». На полу, метрах в трех от меня, на спине лежала тушара, раскинув в разные стороны руки. Глаза и рот ее были открыты, а вокруг головы медленно растекалась темная жидкость. Догадавшись, что это кровь, я вскрикнула, но поскольку во рту у меня был кляп, на самом деле издала какое-то мычание, отдаленно похожее на ослиное иая. Только тот осел, видимо, был намного умнее Яны Быстровой и находился далеко-далеко. Поэтому и звук получился очень тихий. Из противоположного темного угла на меня смотрели уставшие, какие-то прожигавшие насквозь глаза. Они принадлежали моей подруге Дашке, похудевшей, как после концлагеря. Что-то странное показалось мне в них. Я даже не поняла сначала, что именно так встревожило меня. Наконец до меня дошло. Они не моргали. Дашка, увы, тоже была мертва. «Ну ты, голубь, тут пока посиди, подумай, с подругами посоветуйся!» Антон зашелся в пьяном смехе, больше похожем на истерический. «А мне надо детей проведать. Что это они у меня там засиделись? Посиди, посиди, а после поговорим по душам!» Вдруг, как ни в чем не бывало, произнес убийца и вышел из дома, тщательно заперев дверь на засов. Через секунд тридцать он неожиданно вернулся и, сказав, что ему не хочется, чтобы я смылась, нажал мне пальцами куда-то в шею, и я провалилась в тьму. Просыпаясь, я неловко повернулась, и поясница вновь отчаянно заболела. Кошмар, который мне приснился, напоминал фантасмагорию средневековья. Меня пытали, мучили, даже хотели сжечь на костре. И сейчас еще оставалось неприятное ощущение от связанных рук и ног. Наверное, я отлежала их во сне. С трудом, приоткрыв глаза, я сначала решила, что сон продолжается, но потом... О, Господи, это ж не было сном. То, что со мной приключилось, было самой настоящей явью, причем наихудшим вариантом провала горе сыщицы. Я находилась в той самой смарадной комнате в старом заброшенном доме в деревне Кучкина. Рядом лежали два трупа – Анькин и Дашкин. И если я не предприму что-нибудь экстраординарное, то скоро, видимо, к ним присоединится еще и третий. Замычав от ужаса, поскольку во рту до сих пор находился противный шершавый кляп, я попыталась приподняться на локтях и сесть. После многочисленных усилий, стонов от боли в спине, это, наконец, мне удалось. Я осмотрелась. Наверное, я пролежала без сознания не менее часа, потому что, когда очнулась, солнце уже зашло, начинались сумерки» комнате, заваленной всяким ненужным хламом, царил полумрак, поскольку старые окна с двойными глухими рамами без запоров почти не пропускали свет. Везде валялись какие-то тряпки, предметы кухонной утвари, частично разбросанные по полу, а у двери лежал чей-то сапог, покрытый толстым слоем пыли. В глубине комнаты белела русская печка. К ней-то я и поползла. Нужно было как-то выпутаться из веревок, которыми Антон связал мне руки и ноги. Печки были заслонки, сделанные из чего-то то ли железного, то ли чугунного, но по моим подсчетам они должны были иметь острые углы. На них я возлагала большие надежды. Страшно мыча и ухая, я ползла, как гигантский червяк, к печке. Стараясь не смотреть на трупы, я, наконец, достигла цели и, тяжело дыша, привалилась к белой стенке печки. Ну и как я собираюсь освобождаться от оков? Когда-то давно я смотрела по телевизору один боевик, в котором главный герой, Супермен, связанный по рукам и ногам, очень ловко изогнулся и просунул туловище и ноги между рук. Таким образом, связанные руки оказались у него уже не за спиной, а впереди себя. Сначала он развязал ноги, а потом и руки, и, как говорится, был таков. Я решила повторить его трюк, но мой толстый зад прихваченный к тому же радикулитом. Никак не хотел даже близко подползать к завязанным за спиной рукам. Пропотев и устав до чертиков, я бросила это занятие и решила просто перетереть веревку о какую-нибудь часть печки. Видимо, то, что в любую минуту в дом мог войти Антон, придало мне сил, и я, отчаянно извиваясь и пыхтя, стала тереться спиной обо все углы печки, стараясь разорвать веревки, которыми были связаны мои руки». Изловчившись, я даже открыла одну из заслонок печки и стала яростно тереть веревками об нее. С меня градом валил пот, но веревки, судя по всему, были крепкие и поддаваться не хотели. Отдохнув пару минут, я диким взглядом обвела комнату. Должен же быть какой-то выход из этой жуткой ситуации. Вдруг я заметила на полу под одним из окон блестящую серую пластину. Она уныло выглядывала из-под какой-то ветоши, то ли разорванного грязного матраса, то ли старой ватной куртки. Приглядевшись повнимательнее, я поняла, что это нож. Не веря своему счастью, я, изображая взбесившуюся гусеницу, быстро-быстро поползла теперь уже к окну и носом отодвинула противно пахнувшую старую ветошь, оказавшуюся телогрейкой. Самый обычный столовый ножик, к тому же сильно гнутый, показался мне боевым томагавком. Быстро повернувшись спиной к находке, я стала шевелить пальцами связанных рук, и скоро заветный ножик был зажат в моей руке. Я шумно вздохнула. Теперь дело за малым. Нужно только куда-нибудь воткнуть этот нож, укрепить, и тогда я наконец-то смогу перерезать веревки, которые жгут мои руки. Я бешено завращала глазами вокруг себя. «Куда? Куда? Ну куда?» – вертелась в моем воспаленном ужасом и отчаянием мозгу. Внезапно во дворе заурчал мотор. К дому тихо-тихо подъехала машина и остановилась. Быстро выпустив из руки нож и накинув на него головой телогрейку, я метнулась на старое место, где меня оставил Антон. Закрыла глаза и притворилась, что еще не приходила в сознание. Скоро послышались знакомые покашливание и чьи-то шаги по крыльцу. Скрипнули доски. Залязгал засов на двери. В комнату кто-то осторожно вошел. Замер но потом удовлетворенно хмыкнул. Наверное, это действительно был Антон, который, увидев меня бездуханную, успокоился. Но глаза открывать я на всякий случай не стала. Пусть думает, что я еще в обмороке. Человек прошел мимо меня. Раздалось кряхтение и сопение. Что-то тяжелое поволокли по полу. Еле-еле приоткрыв глаза из-под ресниц, я увидела, что Антон потащил к двери тело Аньки. «Куда это он ее поволок?» – удивилась я. «Неужели закапывать?» Хорошо, что не догадался поджечь нас всех троих в этом доме. Наверное, он понимает, что зарево будет видно по всей округе, да еще неизвестно, не перекинется ли пожар на соседние дома. Иногда бывает, что по чьей-то нелепой неосторожности выгорают дотла целые деревни, и пожарные ничего сделать не могут. Скоро Антон вернулся. Я продолжала осторожно подсматривать за ним из-под ресниц. Он взял на руки легкое, как перышко Дашкина тело, вздохнул и тоже унес его в машину. Потом он вернулся, подозрительно глянул на меня, хмыкнул и, тщательно закрыв за собой тяжеленный засов, вышел из дома. Мотор вновь тихо заурчал, и машина осторожно поехала прочь. Быстрее молнии я метнулась к окну. Но это только мне показалось. На самом деле я снова изображала взбесившегося гигантского червяка. Неимоверными усилиями, ползком и скачками я наконец-то достигла окна. Привычным жестом головы откинула телогрейку, повернулась спиной к ножику и, очень осторожно пошарив рукой, наконец схватила его дрожащими пальцами. Сжимая до боли в суставах рукоятку своего будущего спасителя, я боком поползла к печке Еще когда я подобно кошке чесала спину о заслонку, я увидела у основания печки небольшую дырку в полу Туда я и постаралась воткнуть нож рукояткой вниз Слава богу, что он не провалился под пол целиком, а застряв только наполовину, образовал собой прочную, косую, острую вертикаль Следующие 10 минут я, обливаясь потом, нервно тернула веревкой о ножик Веревки поддавались, правда, не так быстро, как бы мне этого хотелось. Но это уже была победа разума над абсолютной тьмой ужаса. Все время, пока я терлась веревками об ножек, меня не покидала мысль, а почему Антон не убил меня? Ведь ему не стоило никакого труда лишь пнуть меня пару раз, и из меня бы дух, как говорится, вон. Ведь убил же он ту шару недавно, и пошел, как ни в чем не бывало, детей обедом кормить. О том, что случилось с Дашкой, почему она умерла, я старалась пока не думать». «Но то, что убил Антон, это совершенно очевидный факт, я сама слышала стук удара, а потом видела окровавленную голову Аньки. Скорее всего, в состоянии аффекта, дефекта, как шутил мой муж. Ой, Димка, где ж ты, спаси меня!» Чуть было не взвыла я в голос, но вовремя опомнилась. И куда он их повез? А может, вернется сейчас, прикончит меня и тоже куда-нибудь увезет. От ужаса я стала тереться веревками, а ножек еще сильнее. Страх придал мне силы, и скоро все веревки были перерезаны. Ох, и от боли я попыталась растереть свои изнеженные руки, которые сводила судорога от долгого пребывания за спиной, да еще в связанном состоянии. Наплевав на иголочки, которые немилосердно кололи мои руки, я первым делом избавилась от ненавистного кляпа. Во рту было ощущение, что мыши сделали там временную нору, немного потусили и ушли. Вообще-то я человек довольно брезгливый в обычной жизни, но сейчас счет явно шел на минуты, успею ли я смыться до прихода Антона или нет, от этого зависела моя жизнь. Поэтому сейчас мне было не до предрассудков. Сплюнув пару раз и вытащив изо рта чей-то волос, я постаралась как можно быстрее развязать веревки на ногах. Когда мне это удалось, я на секунду задумалась. Дверь была закрыта с той стороны на тяжелый засов, поэтому покидать дом этим путем нечего было и думать. Только время потеряю, а потом придет Антон и снова меня свяжет. «Ну уж, дудки!» – решила я. «Дожидаться его не собираюсь». Одела гадкую телогрейку на себя, разбежалась и, сжав зубы, со всего маху использовала свою филейную часть, измученную радикулитом, вместо тарана. Раздался треск, хлопок и звон рассыпавшихся стекол. В оконном проеме образовалась небольшая дырка. Сняв с себя спасительную телогрейку, я стала методично выбивать осколки стекла из рам. Потом под и, поняв, что это мой единственный шанс на спасение, выдавила куски оконной двойной рамы. Хорошо, что дом был очень старый, а рамы полугнилые. С глухим треском деревяшки поддались, и я, наконец-то, вылезла на улицу. Бешено вращая головой в разные стороны и все время пригибаясь, я понеслась в противоположный конец деревни, боясь встретить Антона. Добежав до последнего дома, я выскочила на небольшой лужок и тут же ухнула по колено в воду. Увязнув в мелком болотце, я с трудом вытащила ноги и, похвалив себя за то, что предусмотрительно одела узкие ботинки со шнурками, а не сапоги, иначе осталось бы без сапог и пришлось бы бежать босиком, понеслась в противоположную сторону. Решив, что самый верный способ – это обижать деревню полем, я вскарабкалась на покрытый глиной холм и обозрела окрестности. Солнце давно зашло, и было совсем темно, но меня это только радовало. Осторожно скользя по липкой грязи, я понеслась быстрее ветра по разъезженной сельскохозяйственными машинами полевой колее. Временами я останавливалась и, приседая, прислушивалась. Тихо. Снова вскакивая, я бежала прочь, подальше от этой страшной деревни. Внезапно где-то впереди раздался страшный взрыв. От земли взметнулось огромное огненное облако и на мгновение осветило все вокруг, как во время праздничного салюта. Остановившись от неожиданности, я увидела метрах в трехстах дорогу, а в кювете – горевший Анкин Мерседес. Что это был он, я даже не сомневалась. Значит, коварный Антон решил смоделировать аварию и трагическую гибель двух подруг. Тела сгорят, а вместе с ними и следы насилия. Вот подлец! «Ну что же мне само это делать теперь?» – ужаснулась я. «Во-первых, бежать к собственной машине – Тем более без ключей. Сейчас опасно. Антон может оказаться где-то рядом. Наверняка совсем скоро он вернется в страшный черный домик и поймет, что я сбежала. Он, разумеется, начнет искать меня, и я уверена, что поиски его увенчаются успехом, если только я не скроюсь в ближайшее время. Я для него нежеланный свидетель, которого он запросто теперь уберет. Но куда мне бежать? Деревню с трех сторон окружали поля, за которыми начинался глухой лес. Если я побегу туда, кто даст гарантию, что я не заблужусь, не провалюсь по пояс в какое-нибудь болото, или на меня не нападут дикие животные. И потом провести ночь в лесу одна я не смогу, с ума сойду от разных шорохов и прочих лесных звуков. Но что-то делать все равно надо. Нельзя же вот так просто стоять здесь и разинув рот глядеть на объятую пламенем машину. Не оставаться же в этом ужасном месте и ждать, пока Антон по следам на снегу и грязи меня найдет и убьет. Пожалуй, пойду-ка я, тихонько озираясь по сторонам, все-таки к дороге. Пусть я пройду хоть сто километров, но дорога рано или поздно выведет меня к людям, а там уж они мне помогут дозвониться до Димки. Приняв решение, я осторожно пошла к дороге. Глаза, привыкнув к темноте, видели довольно далеко вокруг. Я находилась в поле. Поэтому любую фигуру в радиусе 100 метров я заметила бы сразу. Таким образом, я дошла до первого деревенского дома. Машинально повернула голову влево, и, о, ужас! Прямо ко мне на перерез, вытянув руки, бежал Антон. Что это он, я могла бы не сомневаться, больше некому. Все равно в деревне не души. Дико вскрикнув, я, что есть силы, понеслась по дороге. Пробежала мимо догоравшей машины и помчалась к речке, надеясь спрятаться в кустах. Сзади слышался дробный топот. Антон постепенно догонял меня. Видимо, злость на беглянку придавала ему силы. Я еще быстрее побежала вперед. Топот негодяя раздавался уже совсем близко. Было слышно даже его тяжелое, прерывистое с хрипотцой дыхание. Вот-вот он уже схватит меня за спину. На ходу расстегивая куртку, решив, что оставлю ее в руках убийцы и выиграю тем самым еще несколько секунд, я неслась по дороге, как курица с оторванной головой. Из глаз у меня текли злые слезы отчаяния. Я вспоминала всю свою жизнь, все неудачи, обиды. Но как я могла так глупо попасть в просак? Почему не посоветовалась ни с Димкой, ни с Батоном?» Почему-то вспомнилось, как Батон был ранен, и как Димка вынес его из-под обстрела. Я словно увидела это своими глазами, и это видение придало мне сил. «Стой, падла!» — услышала вдруг я за спиной хриплый голос Антона. Крепкой рукой он схватил меня за капюшон куртки, но просчитался. Мгновенно сбросив куртку, словно ящерица хвост, и оставив ее в руках изумленного убийцы, я снова понеслась по дороге, громко крича и воя на одной ноте. Антон, видимо, оторопев в первый момент от такой неудачи, быстро пришел в себя и вновь понесся за мной. Я поняла, что сейчас мне придет, как Маргоша выражается, самый настоящий пипец. Я заорала, что есть мочи. Господи, помоги, Господи. Вдруг впереди на горке мелькнул свет фар. Не веря своему счастью, я с удвоенной силой рванула вперед навстречу идущей машине. И тут Антон уже догнал меня, вцепился в свитер, повалил на землю и стал душить. Отчаянно брыкаясь и неистово вопя, краем глаза я увидела, что свет фар уже осветил нашу живописную группу. Тут же вцепившись, словно бультыер в одежду Антона, чтобы он не убежал. А вешу я, слава богу, не менее 70 килограммов. Я увидела, что машина резко остановилась, а из нее, как горох из мешка, посыпались какие-то люди. Все они бежали к нам, дико крича. От переизбытка эмоций я зашлась в каком-то петушином вопле и второй раз в жизни потеряла сознание».